Юдив была жестоко огорчена. Во всех его манерах обнаруживалась спокойная, убийственная твердость. И молодая девушка видела ясно, что блестящая ее красота на этот раз не произвела ожидаемого действия. Юдив не была оскорблена отказом молодого охотника. Одна только мысль занимала ее в эту минуту кончить объяснение таким образом, чтоб не оставалось между ними и тени недоразумений. Поэтому, помолчав с минуту, она решилась предложить прямой и откровенный вопрос. «Вы должны быть искренни. Вы, зверобой, не хотите на мне жениться. Так ли я вас поняла? Общие наши выгоды требуют, чтоб я, как честный человек, не позволил себе воспользоваться минутой вашей слабости. Итак, вы меня не любите? Или, может быть, вы не находите для меня достаточно уважения в своем сердце? Я нахожу в нем, юдив, братскую к вам дружбу и готовность оказать вам всевозможные услуги, не щадя своей жизни. Тем не менее, прошу вас обратить на это особенное внимание» я не питаю к вам того сильного чувства, которое заставило бы меня из-за вас оставить своих родителей, если бы они были живы. Мой отец и мать умерли давно, но если бы они были живы, я не знаю женщины, которая заставила бы меня их оставить. «Довольно, Зверобой, я понимаю вас очень хорошо. Вы не хотите жениться без любви» и эта любовь в вашем сердце не существует для меня. Не отвечайте, если это так. Ваше молчание послужит для меня утвердительным ответом». Зверобой повиновался и не отвечал. Юдифь обратила на него свой пристальный взгляд, как будто хотела прочесть в его душе недоговоренное, но на лице его не было затаенной мысли, и молодой охотник казался совершенно спокойным через минуту Юдиф взяла весло. Зверобой сделал то же. И легкий челнок полетел по следам Чингачгука и Вахты. Во всю остальную дорогу они не произнесли ни слова. Ковчег, на котором отправились солдаты, пристал к берегу в одно время с лодкой Юдифи и Зверобоя. Чингачгук и его невеста уже давно стояли на берегу, ожидая бумпа в том месте, откуда шли две разные дороги. Одна к берегам Магаука, другая — к Делаварским деревням. Солдаты пошли по первой дороге. Юдив, выйдя на берег, быстро пошла вперед, ни разу не оглянувшись назад и даже не обратив внимания на вахту, которая с робким изумлением смотрела на белую красавицу. «Подожди меня здесь, Чингачгук, сказал зверобой. Я провожу юди к отряду, а потом вернусь опять сюда. Когда они отошли несколько шагов, Юдиф остановилась. — Довольно зверобой, — сказала она печально. — Благодарю вас за внимание, но оно для меня бесполезно. Я и сама найду дорогу. Если вы отказались совершить со мной путешествие целой жизни, то тем более можете отказаться от этой дороги. Но перед разлукой мне хотелось бы предложить вам еще один вопрос, и вы правдиво ответьте мне. Я знаю, вы не любите ни одной женщины, и, по-видимому, одно только обстоятельство препятствует вам полюбить меня. Итак, скажите, зверобой». Здесь молодая девушка остановилась, как будто пораженная роковой мыслью, для выражения которой не хватало слов на ее языке. На ее щеках выступила багровая краска, сменившая мертвенную бледность. Наконец, сделав над собой неимоверное усилие, она продолжала. «Скажите, Зверобой, не рассказывал ли вам Генрих Марч чего-нибудь такого, что могло иметь роковое влияние на ваши чувства ко мне?»